Ходить попал бы уж не так удобно, танцоров слегка покачивает сбоку бок. Наконец вот и настоящая буря. Матросов швыряет от борта к борту, дело становится серьезным. Все наверх, убирать парусо! По движениям танцоров до смешного понятно, как они крапкаются руками и ногами на ванты.